Меня разбудил Виктор Владимирович. «Пора ехать, Евгения Максимовна», — сказал он. Добираться до места мы решили на электричке. Снова шел дождь. Слякоть на улице. Казалось, гроза затопила весь город. Вдалеке виднелись грозовые тучи. И, несмотря на такую погоду, нашлись такие дачники, дожидающиеся на перроне электрички. И что в такую погоду они собирались делать на своих огородах? Поливать грядки, что ли? Ехали мы минут сорок. В вагоне с сидела группа пьяных студентов, забывавших под гитару популярные песни, намеренно искажая слова. А их-то куда нелегкое несет, тоскливо думала я. Неужто пикник на природе задумали устроить? Короче, настроение еще было на нуле. Наверное, я своей кислой миной наводила уныние на пассажиров. А вот у студентов вызвало усмешку. Я догадалась об этом по некоторым репликам, брошенным явно в мой адрес, в купе с косыми взглядами. Я чувствовала нарастающее раздражение. Может, я просто не выспалась, а может, у меня возникло дурное предчувствие? Мы вышли на безлюдной платформе, помеченной лишь номером какого-то там километра. Не помню в точности. Здесь дул ветер. Воздух был напоен свежестью, но мне сейчас было не до лирики. Судя по всему, до места следовало добираться по узкой тропке, окруженной со всех сторон высокой травой. Трава пачкала джинсы. Тропка вскоре завела нас в лес. Из сырой земли торчали листочки ландышей, которые в скором времени обещали наполнить округу весенним благоуханием. Я размышляла о том, появятся ли бандиты на месте точно в срок, или мы рискуем нарваться на них раньше. Не знаю, как там с пунктуальностью у представителей этого слоя нашего общества. Впрочем, я решила, что будет благоразумным добраться до места за полтора часа до срока, указанного на бумажке. Потом тропа спускалась в горы. Нет. Сегодня я определенно представляла собой абсолютный сгусток пессимизма. Спуск вызывал у меня мысль о предстоящем подъеме, когда мы надумаем возвращаться. Наконец мы оказались на небольшой полянке. Со всех сторон нас окружали деревья, чирикали в ветвях птицы. Краем глаза я уловила какое-то движение за спиной. Я оглянулась и раздался выстрел. Я обо всем догадалась. Это была ловушка. Я выхватила пистолет из кобуры. За долгие годы работы в качестве телохранителя эта штуковина превратилась для меня практически в придаток руки. Я произвела ответный выстрел. На несколько секунд все стихло. Но тишина вызвала во мне еще большее напряжение. Если что-то плохое должно случиться, пусть уж случается. Нет ничего хуже ожидания неприятностей. Слава богу, долго ждать не пришлось. Кусты вокруг нас зашевелились сразу же в нескольких местах. Какие-то парни выползали из леса, словно тараканы. — Мы не справимся, — сказала я Виктору Владимировичу. — Надо бежать. Я выстрелила несколько раз, не стараясь попасть. Пугала только. Улучив момент, схватила клиента за руку и потащила его за собой в том направлении участка стены из деревьев, который, как мне показалось, был менее всего доступен для бандитов. Прорыв удался. Теперь наши спины были не столь открыты для неприятеля. Нас защищали деревья. Как я в тот момент была им благодарна. Бандиты с купом бросились за нами. Я увидела одного, который спрятался за деревом. Вспышка, треск. Я спряталась за вяз. Виктор Владимирович находился за моей спиной. Я ответила. Пуля попала бандиту в плечо. Негодяй выронил пистолет. Мы побежали дальше. Внезапно раздался хруст ломающихся под тяжестью ног веток справа от меня. Я не успела среагировать, и передо мной же возник кто-то. Ловким ударом тыльных сторон ладони мне удалось выбить оружие из его лап. Затем я распрямила ногу и нанесла удар ботинком в нос. Противник глазом не моргнул, и в следующее мгновение я ощутила нечто липкое, стекающее уже с моего собственного носа. Тем не менее, я не растерялась. Я нагнулась, дернулась в сторону, заставив бандита совершить ложный выпад. Далее я снова распрямила ногу, и мой удар пришелся в висок негодяя. На этот раз я заставила его пошатнуться. Противник согнул ногу в колени и ударил меня в живот. Превозмогая боль, я заставила себя совершить хитрый прием. Сделав вид, что теряю силы, упала, развернувшись к противнику спиной, после чего ударила ногой назад. Мужик взвыл от боли. Не теряя времени, я вскочила на ноги, схватила противника за руки, затем ткнула в солнечное сплетение и, убедившись, что сознание на время покинуло негодяя, отшвырнула его от себя. Мы со Светиным продолжили бегство. Надо заметить эпизод, который я только что описала, продолжался не столь долго, в течение десятка другого секунд, так что остальные неприятельские силы к месту схватки не успели подоспеть. Вскоре мы выбежали к пруду, за которым располагалась какая-то деревенька. Быстро сориентировавшись на местности, я решила бежать вдоль берега так, чтобы приблизиться к цивилизации. Нам снова пришлось очутиться в зарослях кустарника. Здесь нас нагнал очередной браток. Он нацелил пистолет на меня, и если бы я его не остановила, скорее всего, попал бы мне в голову. Моя пуля угодила бандиту в живот. Тот упал на траву. Скорее всего, он был мертв. Мы все-таки добрались до деревеньки, однако преследование не прекратилось. И тут нам повезло. Мимо приезжал грузовик. Я отчаянно замахала рукой, умоляющую, вглядываясь в водительскую кабину, почти не надеясь, что водитель остановится. Я думала, что все тщетно, однако Господь Бог сжалился надо мной, и грузовик остановился. «Забирайтесь!» — крикнул водитель. Бандиты настигали. Бормоча про себя молитвы я подтолкнула Виктора Владимировича к грузовику. Следом за ним устремилась сама. Когда дверца захлопнулась, матер взревел. Очевидно, водитель догадался, в чем дело, и теперь заставлял свою машину нестись во весь опор. «И не испугались вы нас взять?» Тяжело дыша, осведомилась я у водителя, дядьки в возрасте, не зная, как иначе начать разговор. «Развелось у нас всякой сволочи!» — проворчал водитель. «Кровь из России, матушки, сосут и сосут!» Очевидно, он имел в виду бандитов. «Сталина бы на них на всех!» — воскликнул водитель. «Сразу бы навел порядок!» Я тяжело вздохнула и успокоилась. «Дядька нам поможет. Он из тех безумцев, которые до сих пор грезят о порядке, высоких пенсиях и черной икре по дешевой цене. Такие обычно помогают». Я готова была поставить на кон все свое имущество, если бы возник вопрос, за кого этот человек голосовал на последних выборах. «Кошмар! Что кругом делается?» — продолжал возмущаться водитель. «Вот как вы думаете, те, которые на иномарках в золотых цепях разъезжают, помогли бы вам? Хренушки! Люди жестокими стали, трусливыми, видят, как человека посреди улицы грабят и молчат». Я только кивала в ответ. Самое страшное осталось позади. Водитель оказался весьма сознательным человеком. Он доставил нас в Тарасов, до отделения милиции. Я пообещала ему, что сейчас же напишу о нападении на нас заявление, только сначала подышу немного на свежем воздухе. Видимо, водитель поверил мне на слово, так как сразу уехал. А я его доверие, конечно же, не оправдала. И как только грузовик скрылся за поворотом, сказала Виктору Владимировичу. Пойдемте скорее отсюда.